Глава 424. Эксперименты это всегда риск. Надо же, Призор развернул свиток и, взмахнув рукой, прочитал какое-то заклинание, которое мгновенно скрыло арку. Его голос был монотонен, и моментами казалось, что тот начинает дремать посреди разговора, но потом незнакомец резко очухивался и продолжал свою мысль, словно не замечая этого. И кто же ко мне пожаловал, друг враг, или же то тоже жертва опыта? Потерянный взгляд, в котором нет ни да и мелькали пустота и чувство отчаяния давил. В движении его бестелесная фигура мерцала, создавая ощущение, что ещё немного и призрак растворится в небытии, но затем всё вновь возвращалось в норму. Не имея возможности говорить, находясь в подобном состоянии, парень тем не менее также не спешил и телепортироваться. Так как не мог по одному лишь виду судить о силе хозяина столь странной локации. Идентификация. Имя: Пирк Лёссер, нестабильная душа. Уровень: вопрос, здоровье: вопрос. А вот это уже серьёзно. Идентификация второго уровня позволяла получать информацию о существах, чей уровень превосходит его не более, чем на 80 единиц. С биноклем Панбара этот предел увеличивался ещё на 40. Но так как парень пребывал в форме проекции своего сознания и не мог воспользоваться помощью предметов, единственное, что он способен был сказать с уверенностью, это то, что существо перед ним точно имело уровень выше двухсотого. Разбойник нахмурился, так как спокойный с виду призрак, оказывается, представлял серьезную угрозу. Но он не мог отступить, не попытавшись получить больше информации. Сражаться или говорить. Обмануть или быть честным? Втерецо в доверие или же украсть ядро. Чтобы строить дальнейшие планы, он должен был понять, что собой представляет этот персонаж. Продолжая смотреть на призрака, он вдруг заметил, как что-то в его описании изменилось, когда тело этого существа вновь на секунду стало более прозрачным. О, сосредоточившись, разбойник вскоре понял, в чём дело, и, сдержав свои эмоции, задумался над увиденным. «Имя – Пирк Льосер, нестабильная душа. Уровень пятый, здоровье – пятьсот». «Это все из-за нестабильности?» Активировав телепортацию, ворон испытал знакомое ощущение резкого перехода сквозь пространство и, слившись физическим телом со своим сознанием, ответил на вопрос, что ранее задал хозяин этого места. «Что ж, у меня много личин. Посланник, белый ворон, демонический король. Но здесь и сейчас я человек, который хочет вернуться домой». «Домой, говоришь?» Пирк замолчал на несколько секунд, раздумывая над чем-то, а потом отстраненно продолжил. «Значит, ты здесь за ядром реальности. Боюсь, тебе придется вернуться обратно, так как я тоже хочу попасть домой. Прошу, уйди и не мешай мне». «Ха! Если вам нужно домой, то зачем разрушать врата?» Разбойник уже подумал было, что столкнулся с очередным сумасшедшим, но его пассивный навык «Истучник силы безумия» никак не реагировал. А значит, дело было в другом. И, получив ответ на свой вопрос, Ворон понял, что мыслил слишком узко. Потому что мой дом не здесь. Надо же, еще один застрявший. Теперь понятно, что это за арка. Но все же, как он собирается прорваться через барьер этажей? У него есть пространственная энергия? Было много вопросов, но вслух прозвучал только один. И откуда вы? Это неважно. Уйди, не заставляй меня применять силу. Это звучало бы куда весомей, если бы Ворон не заметил изменений в характеристиках собеседника. Но сейчас он понимал, что тот просто блефует. Тем не менее, если он был 3 сотого уровня или даже выше, то могут возникнуть проблемы, ведь призрак был одновременно и силён, и слаб. За время своего пика силы тот может просто бафнуть себя или же нанести удар, не оставив шанса сбежать или блокировать выпад. Для таких действий понадобится несколько секунд. И если он разозлит этого парня, то останется не так много вариантов. Первое, что Ворон мог сделать, это предложить помощь. Ведь иногда кому-то просто очень нужно сделать первый шаг и попросить. Будь то дело в гордости или же в нежелании показаться слабым перед другими. Тем более у разбойника был козырь, который мог пригодиться. «Я спрашиваю не просто так». «Если я правильно вас понял, то у вас что-то пошло не так во время эксперимента, и все закончилось тем, что ваша душа оказалась здесь. Теперь вам нужна энергия, много энергии для того, чтобы вернуться обратно». Тех обрывков раз и дебафа на собеседнике хватило для того, чтобы сделать такое заключение. И по реакции Пирка Уилл понял, что не ошибся в своих рассуждениях. «Это был мимолетный огонь заинтересованности, который быстро угас, но этого оказалось достаточно». Парень предполагал, что всё дело в нестабильности души, но, возможно, человек перед ним был по жизни весьма флегматичен. На этот раз призрак не пытался вновь выгнать гостя. Вместо этого, вздохнув и ответив на заданный ранее вопрос: "Ты прав, посланик. Я изучал заклинание воскрешения, но в процессе исследования нежить, с которой я экспериментировал, неожиданно взорвалась. Думаю, всё дело в лимитах тела". Мертвая плоть была не способна выдержать необходимое количество манны, и этот неучтенный мною фактор привел к такому результату. Последнее предложение тот уже бубнил практически про себя, словно вновь погрузившись в расчеты и симуляцию своего опыта. Видимо, это бремя каждого ученого. Вспоминая Эсму и время, что провел на его операционном столе, разбойник кашлянул, привлекая внимание нового чокнутого профессора. И собирался вернуть разговор в нужное русло, когда его отвлекло всплывшее сообщение. Внимание, задание по восстановлению телепорта обновлено. Описание: преодолев барьер, вы встретили душу мага Пирколиосов, чей неудачный опыт привёл к трагедии. Цель: помогите магу вернуться домой или убейте его и верните ядро реальности в Локомау. Награды: плюс ядро реальности. Вопрос? Вопрос? Хм. Снова вопросы. Закрыв оповещение, Ворант быстро собрался с мыслями и продолжил. Так вы действительно знаете, как вернуться обратно? У меня есть теория, но проблема в необходимой энергии. Я слышал, что ядро реальности, что вы добыли из телепорта Лакомау, было изъято около 2 лет назад. Неужели за всё это время вам не удалось накопить нужное количество? Ты думаешь, что я взял его ради энергии? Разве нет? Ну да. Пирк по привычке почесал голову и добавил: "Но есть ещё одна причина". Воран задумался над ответом и ещё раз обмозгав всё, пришёл к неочевидному выводу. "Кажется, я понял. Ваша душа, всё дело в её нестабильности. Отношение с Пирком Лёсер повышено плюс 10". Верно, собеседник одобрительно кивнул, услышав это. "Сейчас я эфемерное сгусток, который чудом всё ещё соединён со своим телом тонкой ментальной нитью. Ядро реальности позволяет мне поддерживать текущее состояние, служа точкой привязки для души. Правда, чувствую, что по возвращении стану не житью, но я не зря так долго их изучал. Призрак печально вздохнул, уйдя вновь в свои мысли. Вот как. Это полностью меняло дело. И у ворона небе засновательно возникла мимолётная мысль убить этого молодого человека. Но это был не его путь. И быстро выкинув это из головы, разбойник улыбнулся, решив наконец поделиться своими соображениями. Но сперва, так вы знаете, с какого вы этажа? Этот вопрос был важен, так как многие местные даже на пороге смерти никогда не интересовались подобным. 25-й. Фух, отлично. Воран переживал, что его козырь может оказаться бесполезен, но душа мага, как оказалось, была выброшена не так уж и далеко, что позволяло заключить взаимовыгодное сотрудничество. Хорошо, тогда перейду к делу. Вы знаете, что такое пространственная энергия? Пространство. Молодой человек начал машинально повторять вопрос, но когда в его разуме полностью отложили слова разбойника, тот вскинул голову. Однако его удивление и интерес быстро сменились подозрениями. «Пространственная энергия – невероятно ценный ресурс. Поверьте, я знаю, но сейчас мне нужно ядро реальности, и поэтому я надеюсь, что мы сможем договориться». «А, ну тогда ладно». «Мм, да?» «Это было супер просто, и парень, готовый вступить в тяжелые переговоры, не ожидал такого поворота». «Конечно». Пирк впервые за время разговора показал улыбку, но быстро вернул серьёзное выражение лица и пояснил чуть более живо, чем раньше. Я не верю в бесплатный сыр, но раз вы предлагаете обмен, значит, ваши намерения более-менее чисты. А они же чисты? Собеседник выжидательно прищурился и парень кивнул, спросил: "Так теперь вы сможете вернуться обратно?" Разумеется, вы сможете забрать ядро реальности после того, как я уйду, не раньше, а то боюсь, моя душа может рассыпаться без его поддержки. Хорошо, я подожду. Воран достал хранилище энергии и, приложив протез, поглотил 214 пространственных элементов, оставив в сфере ровно 1000, и передал её магу. Это действие резко подняло их отношение до уровня дружелюбия, а дальше пирк погрузился в создание пространственного коридора. Наблюдая за тем, как тот делает какие-то безумные вычисления, сверяется по звёздам, рисует множество магических рун и вновь всё это по кругу, Ворон старался понять и запомнить хоть что-то. Тем не менее, даже спустя 2 дня всё это оставалось непонятным и загадочным. Но даже так Уилл полагался на свою эйдетическую память, понимая, что то, что сейчас недоступно, он восполнит с течением времени. Знания всегда будут иметь высокую ценность, и этот маг был человеком, обладающим исключительными познаниями. Наконец, спустя ещё 3 дня, пирк остановился и, посмотрев на медитирующего парня, сказал: "Всё готово, Боран". Медленно открыв глаза, в глубине которых мерцали алые и голубые искры, тот встал и осмотрел творение призрачного мага. "Что ж, выглядит впечатляюще. Надеюсь, тебя не разорвёт по пути". «Не разорвет. Я проверял и перепроверял все десятки раз. Тогда удачи. В будущем мы еще встретимся, если тебя не убьют какие-нибудь священники». «Очень смешно». Пирк покачал головой и направился к Арке. «Ах да». Остановившись шаги от мерцающего полотна энергии, призрак, указав куда-то на землю, произнес. Если тебе интересно, то там под землёй находится что-то весьма странное. Мне всё время было интересно проверить, что там, но в моём состоянии столь дерзкие авантюры весьма опасны. Если мы и правда когда-нибудь встретимся, посланик, мне будет интересно послушать твою историю. Прощай, белый ворон. Внимание, вы получили зацепку к эпическому заданию Прогулка в пустоту. Найдите место, о котором вам рассказал Пирк Эльёсер. Появившееся сообщение мелькнуло одновременно со вспышкой телепорта, и энергия, которая поддерживала проход, мгновенно иссякла. Глядя на текст, Воран перечитал его несколько раз и глубоко вздохнув, искренне и широко улыбнулся. Теперь дело осталось за малым: набить уровень и отыскать тело основателя братства теней.